Глава десятая. Волосатый Агу. Сильно бьющимся сердцем Нау вспомнил, как Агу и его братья восстали против Фаума и поклялись завоевать огонь. Угроза сверкала тогда в их круглых глазах. Сила и жестокость сопровождали их жесты. Все племя трепетало при звуке их голосов. Каждый из них мог соперничать по силе с Фаумом. Аго и его братья с их крепкими телами, волосами, как у серого медведя, с их огромными руками, крепкими, как ветви дуба. С их хитростью, ловкостью и храбростью стоили десятерых воинов. И при мысли о всех тех, кого эти люди убили или кому поломали кости, Нао охватил безграничный гнев. Как победить их? Он, сын Леопарда, считал себя равным Агу. После стольких побед его уверенность в себе была непоколебима. Но нам и Гав, разве их можно сравнить с братьями Агу? Нао не замедлил принять решение. Оно было столь же быстрым, как прыжок оленя, настигнутого в убежище. «Нам спуститься первым», — приказал вождь. «Затем Гав». Они захватят с собой копье и дротики, я сброшу им палицы, когда они будут у подножья скалы. Я один понесу клетки с огнем. Несмотря на таинственные камни, полученные от Вахов, Нао не решался расстаться с завоеванным огнем. Нам и Гав поняли, что надо опередить Агу и его братьев, и раньше их попасть в становище у ламров. Они поспешно собрали оружие. Нам стал спускаться с крутого откоса. Гав следовал за ним на расстоянии двух человеческих тел. Теперь их задача была более трудной, чем при подъеме на скалу. Обманчивый свет, внезапные тени затрудняли спуск. Приходилось спускаться в пустоту, отыскивать невидимые углубления, прилепляться прямо к скале. Когда Нам уже почти спустился, с берега раздался крик совы, Затем крик оленя, завывание выпи. Наклонившись, Нау среди тростника увидел Агу. Он примчался, как молния. Сейчас же появились его братья, один с юга, другой с востока. Нам был уже на земле. Сердце Нау наполнилось скорбью и волнением. Он не знал, что делать, бросить ли нам упалицу или позвать его обратно. Молодой воин был более подвижен и ловок, чем сыновья Зубра. Но так как они все устремились к скале, то Нам должен будет проскользнуть мимо них на расстоянии полета копья. Нао недолго колебался. Он крикнул, «Я не брошу палец у Наму, она обременит его бег. Пусть он бежит, пусть предупредит уламров, что мы ждем их здесь с огнем». Нам повиновался, дрожа от страха перед грозными братьями. После нескольких прыжков он оступился, но снова выправился и побежал. Нао, видя, что враг уже близко, приказал нам увернуться. Один из братьев Аго, что был попроворней, метнул копье. Оно проткнуло руку молодого воина, когда он начал влезать на скалу. Другой с криком набросился на Намо, чтобы его растерзать. Нао был на чеку. С необычной силой бросил он камень. Описав в полумраке дугу, камень раздробил бедро нападающему, тот упал. Прежде чем сын леопарда поднял второй камень, раненый с гневным рычанием исчез в кустарнике. Затем наступила тишина. Агу направился к брату, осмотрел рану. Гав помог нам взобраться на утес. Нау стоял, освещенный двойным светом, костра и луны держа наготове обеими руками тяжелую глыбу гранита. Он заговорил первый. «Разве сыновья Зубра не из того же племени, что Нао, Нам и Гав? Почему же они нападают на нас, как на врагов?» Волосатый Агу вышел из засады. Издав воинственный клич, он ответил. «Вы станете друзьями Агу, если дадите ему огонь. Если же нет, он поступит с вами, как с оленями». Ужасная усмешка раздвинула его челюсти. Его грудь была так широка, что на ней могла бы улечься пантера. Сын Леопарда воскликнул. Нао завоевал огонь и отнял его у пожирателей людей. Он разделит с вами огонь, когда придет в Орду. Мы хотим получить огонь теперь же. Агу получит Гамлу, а Нао третью часть охоты и добычи. Сын Леопарда задрожал от гнева. Почему Аго получит Гамлу? Разве он завоевал огонь? Все племя будет смеяться над Аго. Аго сильнее Нао. Он распорит копьем ему живот и переломает кости палицей. Нао убил серого медведя и тигрицу. Он убил десять человек из племени пожирателей людей и двадцать рыжих карликов. Нао убьет Аго. Пусть Нао спустится на равнину. Если бы Аго пришел один, Нау сразился бы с ним. Раздался смех Аго, похожий на рев. Никто из вас не увидит большого болота. Оба замолчали. Нао сравнивал тонкие торсы Нама и Гава со страшными, сильными телами сыновей Зубра. Но разве он уже не одержал первую победу? Если Намо ранен, то ведь один из трех братьев тоже не способен преследовать врага. Кровь текла из руки Нама. Вождь приложил к ране пепел и покрыл ее травой. В то время как глаза его наблюдали за врагом, он обдумывал план действий. Трудно обмануть бдительность Агу и его братьев. У них хорошее зрение и слух, они неутомимы и обладают большим дыханием, хотя в быстроте бега уступают Наму и Гаву. Только сын Леопарда равен им по выносливости». Мысли Нау были отрывочные, но инстинкт, собрав их воедино, придал им связность. Таким образом, Нау легко представил себе все подробности бега и битвы. Он был уже опять весь в действии, хотя оставался еще неподвижным, сидя на корточках в медном свете огня. Наконец он поднялся. Хитрая улыбка скользнула по его лицу. В нетерпении он рыл землю ногой, как будто вместо пальцев у него было копыта. Прежде всего надо потушить костер, дабы сыновья Зубра, если они победят, не могли бы получить ни гамлу, ни третью часть добычи. Нао бросил в реку самые большие головешки. С помощью товарищей он убил огонь землей и камнями, оставив живых лишь маленькое пламя в одной из клеток. Затем уламры начали спускаться с утеса. На этот раз первым спускался гав. На высоте двух человеческих тел от земли в скале имелся выступ, достаточно широкий, чтобы там можно было встать и, сохраняя равновесие, метать оттуда копья. Гав должен был занять этот выступ. Молодой уламр тотчас же это выполнил. Когда он достиг указанного места... Он негромко крикнул, чтобы известить вождя. Сыновья Зубра приготовились к бою. Аго с дротиком в руке повернулся лицом к скале. Раненый воин стоял, опираясь на куст, держа наготове оружие. А третий брат, Рук, находясь ближе других, ходил взад и вперед. Стоя на краю утеса, Нау следил за действиями противника. Выбрав момент, когда Рук подошел поближе, Он метнул дротик. Дальность его полета удивила Зубра, но все же дротик не долетел до цели на несколько локтей. Камень, который Нау затем бросил, упал еще дальше от цели. Рук закричал насмешливо. «Сын Леопарда слеп и глуп!» Полный презрения, Рук погрозил ему своей палицей. Ловким движением Нау схватил то странное оружие, владеть которым он научился у Вахов, и стал быстро вращать его над головой. Рук, уверенный в том, что это простая угроза, не обратил на него внимания, продолжая расхаживать под скалою. Он даже отвернулся от Нао и потому не заметил дротика. Еще мгновение, и его рука оказалась пронзенной между большим и указательным пальцем. С яростным криком он выронил палицу. Косматые братья были поражены. Они не понимали, как мог Нао бросить дротик на такое большое расстояние. Чувствуя страх перед этим таинственным оружием, все трое отступили. Рук мог держать теперь палец только левой рукой. Между тем Нао воспользовался их замешательством, чтобы помочь Наму спуститься». Шесть человек очутились на равнине друг против друга, настороженные, полные ненависти. Сын Леопарда повернул вправо, где проход был шире и удобнее. Агу преградил ему путь. Его круглые глаза следили за каждым движением вождя у Он прекрасно умел увертываться от копий и дротиков, и поэтому смело надвигался на нау, уверенный в том, что тот непременно промахнется, и тем даст возможность подоспеть руку. Но Нао, сделав неожиданный поворот, устремился к третьему брату, который стоял, першись на копье. Это движение вынудило Аго и Рука броситься на запад, открывая проход. Уламры воспользовались этим и пустились в бегство. Окружение было прорвано. Огонь не достанется сыновьям зубра, крикнул вождь с звонким голосом. Нао получит гамлу. Все трое бежали по пустынной равнине. Путь к становищу у ламров был открыт. Но Нао отлично понимал, что дело не обойдется без решительной битвы. Двое волосатых были ранены. Отказаться от сражения значило дать им время оправиться, и тогда одолеть их будет труднее. Несмотря на рану, нам не отставал от товарищей. Все трое опередили неприятеля больше, чем на тысячу шагов. Здесь Нао остановился, передал огонь Гаву и сказал, «Бегите, не останавливаясь на запад, пока я вас не догоню». Уламры продолжали бежать с прежней скоростью. Вождь замедлил шаг. Вскоре он повернул на волосатых братьев, угрожая им своим новым оружием затем обогнул их справа и направился обратно к реке. Агу понял его намерение, он издал рычание льва и бросился с руком на помощь раненому. Отчаяние придавало ему силы, он почти не отставал от Нао, но ему мешал его рост. Сын Леопарда, как будто созданный для бега, опередил противника на триста шагов и скоро очутился лицом к лицу с третьим братом. Тот поджидал его, угрожающий, разъяренный. Он бросил в Нао дротик, но, плохо сохраняя равновесие, не попал в цель. Нао набросился на него. Сила и ловкость волосатого были таковы, что, несмотря на свою рану, он легко мог бы подмять под себя Нама и Гава. Чтобы сразить Нао, который был выше его ростом, он с такой силой замахнулся палицей, что едва удержался на ногах. Оружие противника ударило его по голове и уложило на месте. Второй удар раздробил ему позвоночник. Агу был еще в ста шагах. Рук, ослабевший от потери крови, которая текла из руки, отставал от брата. Оба бежали к цели как носороги, увлекаемые глухим инстинктом, даже забыв об осторожности. Поставив одну ногу на побежденного, сын леопарда ждал их, подняв палицу. Подбежав ближе, Аго сделал прыжок. Нау уклонился в сторону и кинулся на рука. Сильным движением он выбил оружие из левой руки противника и ударом по черепу уложил второго брата. Затем, отступив перед Аго, он крикнул. — Где твои братья, сын Зубра? Я убил их так же, как убил серого медведя и пожиратели людей. Нау теперь свободен, как ветер. Его ноги легче твоих, его дыхание, как у оленя. Отбежав немного, он остановился и снова крикнул. «Нао не хочет убегать. Этой ночью он возьмет твою жизнь или отдаст свою». Уламр прицелился дротиком в сына Зубра, но тот пригнулся, оружие просвистело над его головой. «Нао умрет», — прорычал Аго. Он не спешил. Он знал, что противник волен принять или отказаться от боя. Он шел крадучись. Каждое его движение выдавало в нем зверя. Его копье и палец несли смерть. Несмотря на поражение братьев, он не боялся своего ловкого и сильного противника. Он был сильнее своих братьев и до сих пор не знал поражений. Ни человек, ни животное не уходили от него живыми. Подкравшись к Нао, он метнул в него копье. Он сделал это, потому что надо было так сделать. Его не удивило, что Нау избежал удара. И он сам тоже с легкостью увильнул от копья Оламра. Теперь у обоих остались только пальцы. Они поднялись разом, обе были из дуба. На палице Аго было три сучка. От долгого употребления она хорошо отшлифовалась — Блестело при свете луны. Палица Нао была более круглой. Аго первый нанес удар, но не со всей силой. Он рассчитывал превзойти сына леопарда иным путем. Нао без труда отразил удар и, в свою очередь, ударил наотмашь. Палицы стукнулись друг от друга и затрещали. Тогда Аго сделал прыжок вправо, и нанес удар необычайной силы, но промахнулся. Нао успел увильнуть. Его ответный удар был таков, что сам Фаум покачнулся бы на месте, но ноги Аго точно вросли в землю, он только слегка откинулся назад. Противники снова стояли лицом к лицу, оба невредимые, будто они и вовсе не сражались, но внутри у них все клокотало. Теперь каждый из них знал силу своего противника, знал, что пропущенное мгновение или неосторожный жест могут его погубить. Аго снова вступил в борьбу. Вся сила его сосредоточилась в руках. Он без всяких уловок рубанул палицей сверху. Нао отвратил удар, но сучковатая дубина противника успела провести на его плече широкую царапину. Хлынула кровь и обогрила ему руку. Аго, уверенный в том, что его победа теперь обеспечена, размахнулся с удвоенной силой. Издав зловещий крик, Нао дал отпор. Череп Аго зазвенел, как будто он был из дуба, волосатое тело покачнулось, второй удар поверг Аго на землю. — Гамла не достанется, Аго! — закричал победитель. — Аго не увидит больше своего племени не увидит большого болота и никогда не согреет своего тела у огня. Агу встал на ноги. Его крепкая голова была окровавлена, правая рука висела, как сломанная ветвь, ноги ослабели. Но упорная жажда жизни светилась в его глазах. Подняв палец у здоровой левой рукой, он в последний раз взмахнул ею над головой. Но прежде чем она опустилась, Нао выбил ее из рук врага, и она упала в десяти шагах от него. Агу ждал смерти. Он уже считал себя мертвым, ибо знал, что поражение — это смерть. Он с гордостью вспомнил всех, кого он убил, прежде чем погибнуть самому. — Агу не щадил своих врагов, — сказал он. — Он никогда не оставлял в живых тех, кто оспаривал у него добычу, — Все уламры содрогались перед Аго. Он не просил пощады и даже не застонал, когда первый смертельный удар обрушился на его голову. Его сознание погасло. Оставалось живым только его теплое тело, последнее вздрагивание которого второй удар Нау погасил навсегда. Покончив с Аго, Нау добил двух его братьев и казалось, будто сила сыновей зубра вселилась в него. Обернувшись к реке, он слушал, как бурно колотится его сердце.